Мысли тяжкие. Это называется «сна не в одном глазу». Часы у Одинцова отобрали, но и так было понятно, что время позднее. Он лежал на койке в своей камере, забросив руки за голову, и смотрел в потолок, на который сквозь небольшое забранное сеткой стеклянное окошко втекал холодный свет из коридора. Всего несколько дней назад... Одинцов взялся подвести едва знакомого парнишку и посмеивался, когда тот взахлеб хвастал толстой красной папкой. «Ученый, понимаете ли?» «Урби-эторби!» Это действительно выглядело смешным. Кому могут быть всерьез интересные детали жизни царей, умерших сотни лет назад? Одинцов и свое-то прошлое давно похоронил. А вот ведь как получилось». Догнала его прошлое, заодно с царями и с парнишкой. Даже копия папки теперь лежала у него на столе. Об эфиопской командировке Одинцов рассказал все по-честному. Врать не имело смысла. Уж если израильтянам удалось выяснить подробности, Псурцеву это тем более труда не составит. Одинцов достоверно описывал события в расчете на то, что ему помогут их правильно интерпретировать. Затея генерала сейчас работала на Одинцова. Посиделки с разговорами давали возможность быстро узнать много нового. Ведь они с Псурцевым занимались одним и тем же. Из нескольких разных источников собирали достоверную информацию в поисках ответа на вопрос «Куда варакса девал Ковчег Завета?». В отличие от профессора, Одинцов уже не сомневался насчет груза, который лежал в эфиопских ящиках. Он привык оперировать только тем, что понимал, что касалось непосредственной задачи. Его не отвлекало заумь вроде строения Вселенной, света с большой буквы, знаний Древнего Египта, текстов Ветхого Завета и энергетики будущего. Одинцов поверил в то, что вместе с Вараксой привез Ковчег в Россию. Ведь пока его группа выполняла задание тиграйские партизаны объединились с серитрейскими Разгромили правительственные войска и двинулись на Аксум. Когда враг подступает к городу, оттуда спешно эвакуируют самое ценное. Варакса в прощальном письме подтвердил ценность таинственного груза, а профессор сказал, что величайшей ценностью в Аксуме и во всей Эфиопии был Ковчег Завета. «Понятно, что эфиопскому президенту Ковчег пришелся бы очень кстати». Реликвию можно использовать для переговоров с повстанцами, для шантажа, для обращения к нации или к мировому сообществу. Но партизаны благополучно взяли Аксум, а вскоре после того, как последние советские корабли вывезли одинцовые вораксу с военно-морской базы Нокра, столица тоже пала. Президент бежал без всяких публичных заявлений, и с тех пор от него ни слуху, ни духу, так что не было у него ковчега. «Если власти пытались вывести ковчег из Аксума, — думал Одинцов, — это была самая удобная возможность для захвата. Можно догадаться, как его оберегали там, где он хранился. Выстроенную веками систему безопасности попробуй взломай. Вот в пути другое дело. Об этом говорил Владимир. В целях секретности караван делается небольшим, а грабить его вполне по силам профессионалу калибра вараксы и грузовик с ящиками примчался как раз со стороны Аксума. Одинцов вытащил из-под подушки четки. Никогда у него не было привычки вертеть что-то в руках, но массаж пальцев действительно помогал думать. О том, что группа спецназа во главе с матерым выпускником КУОС и под кубинским прикрытием — свидетельство серьезного задания, полученного на самом высоком уровне. Правда, любой груз, деньги, документы или драгоценности Варакса мог вывести гораздо более спокойным и надежным путем через территорию подконтрольную правительству, а не через горы, где наткнулся на Одинцова и едва не погиб. Ключевое слово здесь — надежным. Плох тот профессионал, который рискует зря, а Варакса был хорошим профессионалом. Значит, у него нашлись очень веские основания для риска. Какие? Никто, включая правительство, в первую очередь правительство, не должен был знать о том, что секретный груз попал в руки Вараксы. Дальше Варакса использовал Одинцова, чтобы сохранить тайну, выскользнуть из партизанских краев и затеряться в суматохе эвакуации советской военной базы. Но почему эфиопский президент не заявил о похищении святыни? потому что самоубийцы среди политиков – большая редкость. Он засекретил пропажу и остался в живых. «Сомнения профессора можно не брать в расчет», – думал Одинцов. «Благодаря письму Вараксы, общению с израильтянами и мнению Псурцева, заодно с Интерполом, пора признать, что ковчег доставлен в Россию». Но куда же варакса его спрятал?» Четки пощелкивали в пальцах Одинцова, пытаясь успеть за мыслями. В КОС учили. Лучший пистолет — это автомат. И нужен пистолет в основном для того, чтобы расчистить путь к автомату, который лежит слишком далеко. Вообще, все нужное должно быть всегда под рукой. Одинцов хорошо знал привычки старого друга. Вараксон наверняка держал ковчег поблизости. Чужим он его точно не отдал бы. Поставил в городской квартире. Нет, конечно, квартира отпадает. Притопил в Волхове или других реках-озерах вокруг да около Старой Ладоги. Вряд ли. Вода замерзает и вообще стихия ненадежная. Загородный дом безрезультатно обшарили сперва израильтяне, потом академики. То же касается и станции сети 47». Сурцев наверняка проверил, не завалялись ли среди запчастей и покрышек армейские ящики со странной маркировкой. Да и странно было бы, если бы Варакса, опытный и хитрый Варакса, за столько лет не нашел способа бесследно спрятать ковчег, но так, чтобы в любой момент его быстро вытащить. «Ладно», — сам себе сказал Одинцов, «это можно оставить на потом». Как говорила героиня известного фильма... «Я подумаю об этом завтра. Мысленно искать ковчег, сидя черт знает где в бетонном мешке под землей. Дело малоперспективное. Сначала надо отсюда выбраться». Одинцов вспомнил, как Варакса нашел его за колючей проволокой на окраине России. Нашел и прислал в зону томик-обесинских стихов Николая Гумилева. Стихов об Эфиопии, то есть. Потом были еще несколько книжек. Переводы Яйца, история бриттов и древние скандинавские саги, которые тоже вызывали недоумение у Вертухаев, но не у Одинцова. Посылки и переписку досматривали вдоль и поперек, однако никому в голову не приходило, что заключенный номер такой-то общается с волей при помощи шифра с асимметричным кодом. Там и слов таких никто не знал. Вскоре Вараксон начал греть лагерное начальство деньгами и подарками. Тогда это получалось легко и недорого. Аппетиты у руководства были не чета нынешним. Подогретое начальство тут же смягчило Одинцову режим. Полтора года он только и делал, что за поем читал присланные книги. Когда его освободили стороне ими Вараксы, все это добро осталось в тюремном клубе. Но дома Одинцов собрал свою собственную библиотеку. По интересам, которые пробудил в нем Варакса. Видимо, сейчас надо припомнить прочитанное. Одинцов подумал, что израильтяне, должно быть, времени даром тоже не теряют и работают с книгами и записками в Араксы. Ничего, до них тоже дело дойдет. Придется снова найти Владимира и потолковать о литературе. А пока Одинцов попробовал представить себя на месте в Араксы. Допустим, у него в руках оказался ковчег. Вещь, мягко говоря, необычная. Что полагается делать в таких случаях? Первым делом полагается изучить матчасть, разобраться, что это вообще за штука. Профессор сказал, что Моисей написал целый том инструкций, как обращаться с ковчегом. Тогда понятно, зачем в библиотеке Вараксы появился Ветхий Завет. Понятно, зачем были нужны научно-популярные книжки Арцишева. Там про ковчег рассказано человеческим языком, без мистики, как про механизм. Но зачем понадобилась художественная литература? И почему на чтение ушло так много лет? И еще. Почему исследование Мунина вызвало у Вараксы такой интерес? Почему он не избавился от историка, а наоборот, взял в команду? Если уж Одинцов загремел в тюрьму, как нежелательный свидетель... Вряд ли Вараксой двигало желание помочь парнишке, попавшему в беду. Мунин был нужен. Причем настолько, что осторожный Варакса подпустил его совсем близко к тайне, которую даже от Одинцова хранил больше двух десятков лет. И ведь за весь этот срок он никак не воспользовался ковчегом и продолжал о нем что-то выяснять. Кстати, Одинцов припомнил, что и с устройством на работу в Михайловский замок ему помог Варакса. Дело давнее, Мунина тогда в помине не было, но место совершенно точно имело значение. Об этом говорила Ева. Она даже стрелочку нарисовала. От России к Петербургу и от Петербурга к Михайловскому замку. Какое-то по этой стрелочке движение шло. Хотя прятать ковчег в замке... Полная ерунда. Уж замок-то Одинцов знал, как свои пять пальцев. Вполне возможно, в планах Варакса историку отводилась та же роль, которую он сейчас играл у Псурцева. «Это хорошо», — думал Одинцов. «Сидение в бункере пойдет на пользу делу». Плохо, что с Муниным не переговорить за глазу на глаз. Но парень молодец, держит язык за зубами. Кое-что понял за эти несколько дней. Не проболтался про настоящего убийцу академиков, промолчала о книгах в Араксы, оставленных евреем, и то хлеб. «Ладно», — решил Одинцов, — «пора спать. Голова должна быть ясной. Завтра снова с утра до ночи предстоит слушать, запоминать и анализировать. Вопросов пока намного больше, чем ответов, но хотя бы становится понятно, про что и как надо спрашивать, а это уже половина дела». Когда будет задан правильный вопрос, тогда и ответ найдется. Псурцев должен сдержать обещание, легализовать погибшего Вараксу и разрешить Одинцову съездить на похороны. Значит, остались 2-3 дня спокойной жизни в бункере. Их надо потратить с толком. Общаться с интересными собеседниками, которые волей-неволей терпят его, и собирать, собирать, собирать информацию. Одинцов засунул четки под подушку, закрыл глаза и подумал, что ни в жизнь не догадался бы сопоставить историю с геометрией. А Ева профессор сообразили мгновенно, чем работа Мунина отличалась от остальных. Два царя задают прямую, три царя задают плоскость. Если упала монета, можно провести черту в направлении, где она звякнула, и надеяться, что монета лежит на этой черте. Шансов найти ее немного. Зато если обшарить плоскость пола, монета сыщется наверняка. Вот ведь мозги у людей. Дышать по методу 4-7-8 снова не понадобилось. Через минуту Одинцов уже спал. Ему снилась контуженная сова.